Глава 9. Посещение дядушки Югенина. С того памятного вечера троих молодых людей связывала тесная дружба. Они образовали свой маленький мирок, островок обособленной жизни в этой гигантской столице. Мишель проводил дни в служении главной книге Оказалось, он свыкся со своей участью, но для счастья ему не хватало общения с дядушкой Юггенином. Будь он рядом, Мишель обрёл бы целую семью: дядушка за отца, а двое друзей за старших братьев. Юноша часто писал старому библиотекарю, и тот прилежно отвечал. Так протекли 4 месяца. Казалось, в конторе Мишелем были довольны, кузен презирал его чуть меньше. Кенсанас не уставал хвалить. Очевидно, юноша нашел свое призвание, он родился диктовальщиком. Зима худо-бедно прошла, с ней успешно справлялись колориферы и газовые камины. Наступила весна. Однажды Мишелю предоставили выходной, в его распоряжении оказалось целое воскресенье. Молодой человек решил посвятить его дядюшке Югенину. В восемь утра Мишель с удовольствием покинул дом банкира, радуясь, что сможет вдохнуть глоток кислорода подальше от делового центра. Стояла прекрасная погода. Апрель принес с собой возрождение природы и готовился одарить людей свежими цветами. С ним не без успеха соперничали цветочные магазины. Мишель ощущал, как пробуждается в нем жизнь. Дядюшка жил далеко. Он, очевидно, был вынужден перенести свои пенаты туда, где приют стоил... не так дорого. Юный Дефрунуа направился к станции метроповитена на площади Мадлен, взял билет и, войдя в вагон, взобрался на второй этаж. Прозвучал сигнал к отправлению. Поезд двинулся вверх по бульвару Мальзер и вскоре оставил за собой справа тяжеловесную церковь Святого Августина, а слева окруженный замечательными зданиями парк Монсо. Миновав пересечения с 1-й и 2-й кольцевыми линиями поезд остановился у Аньерских ворот, поблизости от старых фортификаций. Первая часть путешествия благополучно закончилась. Мишель легко спрыгнул на перрон, прошёл Аньерской улицей до улицы Востания, там повернул направо под виадук railway, ведущего к Версалю, и наконец добрался до угла Булыжной улицы. Перед ним был дом, скромный с виду, высокий и густонаселённый. Он спросил консьержа о господине Югинене. "Взятый этаж справа", ответил сей важный персонаж. В ту эпоху консьержи были государственными служащими и назначались на эту доверительную должность непосредственно правительством. Мишель поклонился, занял место в подъёмнике и через несколько секунд оказался на площадке девятого этажа. Юноша позвонил. Дверь открыл сам господин Югинин. "Кадюшка", воскликнул Мишель. "Дിച്ചа моя", ответил старик, распахивая юноше объятие. "Наконец-то ты здесь. Да, дядюшка. Мой первый день свободы я посвящаю его вам". "Спасибо, мой дорогой мальчик", ответил господин Югенен, приглашая юношу войти. "Какое удовольствие видеть тебя. Ну, садись же, снимай шляпу. Будь как дома. Ты ведь останешься со мной, не правда ли?" "На весь день, дядюшка, если только я вас не стесню". — Что стеснить меня? Я ведь ждал твоего прихода, мое дорогое дитя. — Вы ждали меня? Но у меня не было времени предупредить вас. Я бы опередил свое письмо. — Мишель, я ждал тебя каждое воскресенье, и твой обеденный прибор был всегда на готове, как и сейчас. — Неужели правда? — Я знал, что в один прекрасный день на этот или на следующий раз ты придешь навестить своего дядюшку. «Правда, все как-то получалось на следующий...» «Я не мог освободиться», — поспешил объяснить Мишель. «Я знаю, дорогое дитя мое, и не в обиде на тебя. Совсем нет». «О, как же вы должны быть счастливы здесь», — произнес Мишель, оглядывая комнату полным восхищением взглядом. «Ты имеешь в виду моих старых друзей, мои книги? Прекрасно, прекрасно. Но начнем с обеда. Мы обсудим все это потом». А хотя я поклялся, что не буду говорить с тобой о литературе. Но, дядюшка, умоляюще промолвил Мишель. Ладно, не сейчас. Сейчас речь не об этом. Расскажи мне, чем ты занимаешься? Кем стал в этом банковском доме? Может быть, твои идеи остаются прежними, дядюшка? Чёрт возьми, давай тогда за стол. Но мне кажется, что ты ещё меня не обнял. Как же, дядюшка, как же? Тогда начни сначала, племянник. Мне это не причинит вреда, ведь я ещё не успел поесть, а может быть и приласт не аппетита. Мишель от всего сердца обнял дядюшку, и они уселись за стол. Юноша однако не переставал оглядываться, кругом было так много удивительного. Это разжигало любопытство поэта. Небольшой салон, что в купе со спальней и составлял квартиру, находился во власти книг. Стены исчезли за полками, Старые переплёты ласкали взгляд тем благородным тёмным оттенком, который даётся временем. Книгам было тесно, они вторгались в соседнюю комнату, устраивались над дверями, на подоконниках. Они выглядывали ото всюду: из камина, из приоткрытых ящиков комода, располагались на мебели. Эти бесценные тома не походили на книги богатеев, отдыхающие в столь же роскошных, сколь и ненужных книжных шкафах. Они явно чувствовали себя здесь хозяевами, свободно и вольготно, хотя и громоздились друг на друга. Впрочем, на них не виднелось ни пылинки, ни одного загнутого уголка, ни одного пятнышка на обложках. Было заметно, что ежеутренне заботливые руки совершают их туалет. Обстановку салона составляли два старых кресла и стол эпохи ампир с золочеными сфинксами и римскими фасциями. Окна глядели на юг, Но высокие стены, окружавшие двор, загораживали солнце. Лишь однажды в году, 21 июня, в день солнцестояния, и если погода была ясной, самый верхний луч сияющего светила, едва коснувшись соседней крыши, поспешно проскальзывал через окно, опускался, как птица, на уголок книжной полки или на обрез книги, трепеща, задерживался там на мгновение – зажигая своим светом дорожку из крошечных атомов пыли. Потом минуты позже возобновлял свой полёт и исчезал до будущего года. Дядушка Югинен узнавал этот луч, всегда тот же самый. Подстрегал его появление с бьющимся сердцем, с настойчивостью астронома. Он купался в его благотворном свете, сверял по нему свои старые часы и благодарил солнце, что не был им забыт. Для старого библиотекаря Это была его собственная пушка Палля-Руяль. С тем только отличием, что выстреливала она лишь однажды в году, и то не каждый раз. С 1786 года до 1914, с мая по октябрь, выстрелом пушки из этого дворца отбивался полдень. В солнечные дни вертикальный луч, находившийся в зените светило, воспламенял заряд. Традиция была возобновлена в 1990-м, но... запаливают уже с помощью спичек или зажигалки». Дядюшка не применул пригласить Мишеля на очередное торжественное свидание 21 июня, и юноша обещал не пропустить праздненство. Затем был обед, скромный, но такой радушный. «Сегодня у меня большой день», — сказал дядюшка Югенен. «Я принимаю гостей. Кстати, знаешь в чьем обществе ты вечером будешь ужинать?» «Нет, дядюшка. Будет твой преподаватель, — решло с внучкой мадемуазель Люси». Поверь же, ядюшка, мне доставит великое удовольствие повидать этого достойного господина. И мадмезель Люси тоже. Я с ней не знаком. Так вот, племяничек, ты с ней познакомишься. Предупреждаю тебя, она очаровательна, о чём даже не подозревает. Так что не вздумай ей об этом сказать, добавил он, смеясь. Ни в коем случае, согласился Мишель. После ужина, если не будет возражений, мы вчетвером совершим отличную прогулку. Замечательно, дядюшка. Это станет отличным завершением дня. Ну что это, Мишель? Ты больше не ешь и не пьёшь? Как же, как же, дядюшка, возразил Мишель, задыхавшийся от наплыва чувств. За ваше здоровье и за нашу следующую встречу, дитя моё. Ведь когда мы с тобой расстаёмся, мне кажется, что ты уезжаешь в долгое путешествие. «Ну ладно, расскажи мне, как и чем ты живешь? Пришел час с откровений». «Охотно, дядюшка». Мишель в мельчайших подробностях поведал о своем существовании, о своих неприятностях, отчаянии, не забыв упомянуть о приключениях в кассе-ловушке и, наконец, о светлых днях на макушке главной книги. «Именно там», — сказал юноша, — «я обрел первого друга». «А, так у тебя есть друзья», — отозвался дядя, нахмурив брови. «У меня их двое». ответил Мишель. Этого может оказаться слишком много, если они тебя подведут, глубокомысленно заметил наш добрейший дядюшка. И этого достаточно, если они тебя будут любить. О, дядюшка, с горячностью воскликнул юноша. Они артисты. Да, конечно, дядя кивнул головой в знак согласия. Это служит гарантией, я понимаю. Ведь в статистике постояльцев В атерге и тюрем есть священники, адвокаты, дельцы, менялы, банкиры, нотариусы и ни одного артиста. И всё же вы узнаете их дядюшки и увидите какие-то хорошие ребята. С удовольствием согласился господин Югенин. Я люблю молодёжь, но при условии, чтобы она была молодой. Преждевременные старцы всегда мне кажутся лицемерными. За этих двоих я ручаюсь. Ну что ж, Мишель, Судя по людям, с которыми ты общаешься, твои принципы не изменились? Скорее наоборот, сказал юноша. Ты упорствуешь в грехе? Да, дядешка. Тогда и счастный, исповедуйся мне в твоих последних прегрешениях. Похотно, дядешка. И юноша вдохновенно продекламировал превосходные стихи, глубокие, безупречные по форме, полные подлинной поэзии. Браво, восклицал охваченный энтузиазмом дядя Юггенин. Браво, дитя моё! Так значит, такие вещи ещё создаются. Ты говоришь на языке прекрасного прошлого. О, сын мой, какую радость и одновременно какую боль ты мне причиняешь. Старик и юноша умолкли. Хватит, хватит, сказал дядюшка. Уберём этот стол, он нам мешает. Мишель помог дяде, и столовое мгновение ока снова стало библиотекой. Ну же, дядюшка, начал мишель